Офис представлял собой стеклянный треугольник, его стол стоял в остром углу, черный, гладкий и пустой, если не считать пресс-папье, подставки для ручек и единственного листа чистой белой бумаги. Минимализм высшей пробы. Сара лежала на черной кожаной кушетке у левой стены. Она уже не спала, но и полностью в себя не пришла. На ней по-прежнему был купальный халат, который он так и не удосужился запахнуть. Ладно. Впрочем, хоть совсем не распахнул. С отвращением подумала я. Хоть чуточку полегче. Им он сидел на подлокотнике кушетки, глядя на меня. С пистолетом в руке. «Не будем терять время», заявил он. «На фоне этой бури все наши маленькие разногласия сглаживаются. Давай сюда, что у тебя есть, и кончим дело». «Спасибо. До свидания». Я открыла сумочку, достала оттуда футляр для помады, который забрала у помеченного демоном приятеля Ширл, открыла и показала ему бутылочку. «Открой и вели ему появиться», промолвил Имон: «Надеюсь, ты понимаешь, что я не хочу получить пустой флакончик из-под мужских духов вместо того, о чем мы договорились». Я вынула маленький парфюмерный флакончик Откупорила его и вызвала Джина. Он появился. Собственно, выбора-то у него не было. Джин предстал перед нами в обличии маложавого, темноволосого мужчины с глазами фиолетового оттенка и невозмутимым лицом. Связь я ощутила мгновенно, но она не отличалась особой глубиной и силой. По десятибалльной шкале я оценила бы мощь этого Джина на троечку. Назад в бутылку. Бросила я ему. Он растворился и исчез. Я вставила пробку на место и, подняв брови, спросила Емона. Удовлетворен? Он склонил голову, рассматривая меня этими обманчиво мягкими, невинными глазами. Умен все-таки. Черт бы его побрал. Но Тром чуял. Что-то здесь не так. Я неплохо разбираюсь в людях, сказал он. Как-то все это слишком просто. Больно уж смирно ты себя ведешь. А что я, по-твоему, должна делать? Орать? Плакать? Нарываться, чтобы ты убил мою сестру? Я стиснула зубы, чувствуя, как дрожат от бессильной ярости челюстные мышцы. Забирай свою долбанную бутылку, Имон, пока нам всем здесь не пришел конец. Угрозы — это не лучший способ иметь со мной дело. Указал он, поглаживая Сару стволом своей пушки. причем тут угрозы, идиот?» — сорвалась на крик я. «Ты посмотри, что творится снаружи! Ты хоть понимаешь, что с нами будет, если окна не выдержат?» Он бросил взгляд на стекло, кивнул и протянул руку с длинными ухоженными пальцами. Изяществом и выверенностью движений он походил на хирурга или пианиста. «Бросай!» — велел имон он. Я взяла бутылочку на ладонь и бросила ему. Он легко поймал ее в воздухе, и на миг мне удалось увидеть в его глазах благоговение. Этот человек заполучил желаемое. Наступил самый опасный момент, момент, когда все могло полететь ко всем чертям. Все, что ему было нужно, это нажать на курок. И он взглянул на меня, улыбнулся и вытащил пробку. Она упала на ковер, А в офисе вновь сформировался из тумана Джин, выглядевший на сей раз чуточку по-другому. Кожа бледнее, глаза, правда, остались фиолетовыми, а волосы немного порыжели и стали длиннее, что делало его моложе и симпатичнее. «Жаль, что не женского пола», — критически заметил им он. «Тебя как зовут?» «Валентин». «Валентин, ты можешь не дать окнам разбиться?» Джин кивнул. Я уж рот открыла, собираясь сказать имону, что он совершает ошибку, задавая вопрос. Но, как оказалось, он в моих наставлениях не нуждался. Не дай окнам разбиться. Отдал он однозначный приказ, и стекла перестали дребезжать. Шторм снаружи бушевал по-прежнему, но мы, насколько это возможно, находились в безопасности. Во всяком случае, могли не опасаться выбитых стёкол. Им он испустил дрожащий вздох, и я уловила темный блеск в его глазах. «Ты всего лишь человек», — сказала я ему. «Ты не обладаешь резервами силы, чтобы подкреплять его. Не валяй дурака». «Ох, уверяю тебя, это уже лишнее. Мой девистаков Одно дело за раз». Он одарил меня возбужденной, сияющей улыбкой. «Ты свою часть сделки выполнила». — Да, я выполнила. — Знаешь, извини, конечно, но я собираюсь поступить по-другому. — Валентин, убей! — Дэвид! — крикнула я. «Выходи — Выходи! Это все, что мне оставалось. Мелькнула невидимая для ему на черная тень, и внезапно Валентин упал, закричал и задергался, в то время как над ним и вокруг него сгущалась тьма. Зрелище было жуткое. Дэвид превратился в нечто столь ужасное, что я просто не могла на это смотреть. Впрочем, хоть бы и могла. На нем теперь нельзя было сфокусировать взгляд. Все воспринималось обрывочно. Намеки на острые грани, когти, зубы, хватки, как у насекомого, конечности. Я шарахнулась от них подальше, больно ударившись бедром о стол Имона. Имон нахмурился. «Валентин, убей ее!» Однако Валентин был не в состоянии выполнить приказ. Он лежал ничком и вопил, в то время как когти Ефрита рвали его в клочья, в туман, убивая, поглощая. И Мона все это застала врасплох. На мгновение он замер, глядя на распростертого на полу Джина и зажатую в руке бесполезную бутылку. И тут я поразила его молнией. Несмертельно, да на это бы меня и не хватило. Но он вскрикнул и, обмякнув, свалился с подлокотника кушетки на ковер. Бутылка вылетела из его руки. Пистолет закатился под кушетку. И Фрид завершил кормление и начал обретать плотность, вес, человеческий облик. Облик дрожащего, голого человека. Дэвид упал на четвереньки, хрипло дыша и, содрогаясь в рвотных конвульсиях, а потом завалился на бок, спиной ко мне. Я смотрела на изгиб его спины, и мне больше всего на свете хотелось броситься к нему, обнять его, покрыть поцелуями и поклясться, что я больше никогда не допущу такого. Никогда! Он повернулся и взглянул на меня, и, увиденное в его взоре, обожгло меня, едва не обратив в пепел. Никто, ни человек, ни джин не могли жить с таким чувством вины и ужаса, с таким ненасытным тяготением. «Отпусти меня!» — прошептал он. «Я люблю тебя, но, пожалуйста, ты должна меня отпустить». Я знала, что он прав, и времени, чтобы это сделать, у меня оставалось чуть-чуть. Я стукнула его бутылкой о стол, почти не почувствовав, как она разбилась, почти не заметив, что порезала руку. Физическая боль не значила ничего по сравнению с пожаром, бушевавшим в моей душе. Я ощутила, как разорвалась соединявшая нас нить бесповоротный разрыв, оставивший внутри пустоту. Дэвид встал, одновременно с этим движением, формируя на себе одежду, линялые мешковатые брюки-хаки, поношенную синюю рубашку. Последним появилось длинное, до самых башмаков, оливковое драповое пальто. Он был теплом, огнем, всем, чего я когда-либо желала в жизни. Его большие широкие ладони легли мне на плечи, потом скользнули на щеки, и он привлек меня к себе для поцелуя. Я ощутила его прерывистое дыхание, а потом и дрожь всего тела. Я знал, что все обернется этим». — прошептал он. — Мне так жаль, Джо. Я так. Мне не удержаться в этом облике долго. Я должен идти. — Иди, — сказала я. — Со мной все будет в порядке. После этого он исчез. Вскрикнув, я потянулась за ним, но мои окровавленные руки обняли лишь воздух. Окно на другом конце комнаты разлетелось фонтаном серебристых осколков, осыпавших кушетку. Охнув, я бросилась туда, едва не споткнувшись о слабо шевелившегося имона и схватила Сару, стараясь ее поднять. Идти она не могла или что-то неразборчиво бормотала про имона. Я забросила ее руку себе на плечо и наполовину повела, наполовину потащила ее к выходу. Когда мы выбрались в холл, С грохотом, похожим на взрыв бомбы, разлетелось еще одно окно. О господи! Весь дом ходил ходуном. Вытащив сару на лестницу, я прислонила ее к стенке и вернулась за Имоном. Но не могла я, хоть убейте, бросить его там в беспомощном состоянии, чтобы он ни наделал. Может быть, он и заслужил смерть, но такого рода смерти я не пожелала бы никому. Валившись внутрь, Я оказалась на секунду ослеплена молнией, ударившей так близко, что наэлектризовались даже волоски на моих руках. Имон, все еще валявшийся на полу, получил сдюжину глубоких, кровоточащих порезов. Подхватив подмышки, я потащила его по мокрому, усыпанному стеклом ковру. Он задергался, пытаясь то ли помочь, то ли вырваться. Я рявкнула, чтобы прекратил, и продолжала тянуть. Каким-то чудом мне удалось выволочь Эмона на лестницу и перевернуть на кровоточащую спину. Сара, бледная как смерть, смутным взглядом, вцепилась в перила и того и гляди могла упасть. Оставив Эмона на полу, я перескочила через него и успела подхватить Сару, когда ее качнула. — Дальше справляйся сам! — крикнула я Эмону, когда он потянулся к перилам, пытаясь приподняться в сидячее положение и, обхватив Сару за талию, повела вниз. Спуск оказался долгим и трудным. Один мучительный шаг за раз. К тому времени, когда мы спустились, босые ноги Сары исцарапались и кровоточили, но она более-менее очухалась. Во всяком случае настолько, чтобы извернуться в моих руках, оглянуться на лестницу и пробормотать. Но Имон... К черту Имона... Мрачно заявила я. «Идем! Нам надо отсюда выбраться!» Она этого вовсе не хотела, но в такой ситуации я не собиралась считаться с ее возражениями, и уж тем более с возражениями, касавшимися ее негодяя-любовника. Мы вывалились с лестницы в фойе, где стояла группа мужчин, таращившихся на информационный экран точно так же, как перед этим я, Вообразив, что это спасатели, я на миг испытала облегчение, но тут же сообразила, что одеты они вовсе не как сотрудники экстренных служб или патруль. Трое из них выглядели настоящими громилами, татуированные, сильные, с чудовищно выпиравшей мускулатурой. Четвертый был в плаще от Барбери, сменившем из-за дождя цвет со светлокофейного на шоколадный. Под плащом виднелся наполовину промокший, Шитый на заказ костюм с шелковым галстуком. О туфлях, явно итальянской работы, никак не рассчитанных на такую погоду, можно было лишь пожалеть. Еще его отличали отменная стрижка, которую не испортил даже дождь, темные усы и жестокие сгиб рта. Заметив меня, он кивнул своему отряду телохранителей, и они бросились на меня. Сара стала падать. Один из громил схватил ее за волосы и рывком поднял. Она уже не была настолько дурманена, чтобы не вскрикнуть. Я не рыпалась, понимая, что шансов у меня кот наплакал, тем паче, что костюм достал пушку, до да боли напоминавшую ту, с которой забавлялся на верхнем этаже имон. Надо думать, излюбленная модель от явленных мерзавцев. Денек у меня сегодня выдался такой, что понизился и уровень адреналина. Я просто ошарашенно смотрела на него, а он своими темными, лишенными света глазами, на меня. «Это ты!» — промолвил, наконец, малый с пушкой. «Та самая, которую гробила Квина. Дрейк сказал, что ты сюда явишься. Приятно узнать, что мне нет надобности отрезать ему язык за вранье. Им он продал меня». Не знаю уж почему, но я этому особо не удивилась. Он придвинулся ко мне и воткнул мне ствол под подбородок. «Меня зовут Эладио Дельгада, и у тебя есть кое-что, чего хочу я». Я закрыла глаза, думая, «Ну вот, все по новой».